— То есть фамилия моя Тропынин, а по имени-отчеству я полный тезка-академика-космонавта Королева. — Сергей Павлович, значит? — Угадали. — А вы не родня нашему председателю? — Сын его. — Тут-то, смотрю, вылитый портрет Игната Матвеевича. С той лишь разницей, что лет на тридцать моложе. Тропынин, гуднув в знак приветствия встречной машине, помолчал. — А что в Серебровку едете, а не в Березовку, к родителям? — Дела ведут, Сергей Павлович. — По убийству пасечника, наверное. — По нему. — Что в Серебровке об этом говорят? — А что говорить? — О какушили цыгане, ни за грош, ни за копейку, — Тропынин скосил глаза на Антона. — Слышал, в райцентре возле прокуратуры табор осел, наверное, прокурор. — За цыган взялся? — Допустим, — ответил Антон. — Казаченко жалко, дядька толков, да, собственный и не он убил Гриню. Кто же? — Левка или Роза. — Какой Левка? — Чубатый гитарист из табора. — почему так думаешь? — Предполагаю, на основе фактов. Самосвал стремительно спускался к мостику через узкую, поросшую камышом речку, названную из-за крутых спусков к ней Крутихой. Перед самым мостиком Тропынин резко тормознул и, прижав машину к правой кромке дороги, заглушил двигатель. Достал из-под сиденья резиновое шоферское ведро, склеенное из куска старой камеры. «Водички надо подлить!» Бегом спустился под мостик, зачерпнул воды и так же быстро вернулся. Наливая воду в горловину дымящегося паром радиатора, заговорил. «Вот, товарищ капитан!» — Чтоб в рубашках двигателя не образовалось накипь, воду на охлаждение берут только в крутихе. Речка вроде как все другие, но вода в ней будто с антинакипином. Тропынин одной рукой ловко закрыл крышку на горловине, выплеснул на дорогу остатки воды и, сунув заклеенный кусок камеры под сиденье, лихо вскочил в кабину. — Так какие же у тебя, Сергей Павлович, факты по убийству Репьева? — спросил Бирюков, когда самосвал урожающе зарычал и, разгоняясь, рванулся через мостик в гору. — А на основе фактов, товарищ капитан, такое кино выходит. Левка-гитарист без ума любит Роску, но по каким-то цыганским обычаям ему на ней жениться нельзя. Обычай обычаем, а цыганская кровь кипит. Гриня Репьев, понятно, от скуки за цыганочкой ухаживал, но Левка всерьез это принял. Лично мне говорил, зарежу собаку-пасечника, если кросски приставать не перестанет. Я, понятно, Гриню предупредил, но Гриня баламут. Зальет, бывало, глаза водкой, и все ему до фонаря. Вот да баламутился. Когда убили пасечника Левка с другими цыганами, — В мастерской работал, — сказал Антон. — Не было его там. — Кузнец Половников говорит, что утром все цыгане вышли на работу. — Может быть, в восемь утра и все. Но полчаса девятого Левки в мастерской не было. В это время я туда подъехал фару подлатать. Казаченко за час ее выправил, и мы с Андрюхой Барабановым укатили. Левки все еще там не было пути его не видел? — Нет. Я сразу рванул комбайном на Поповщину. Так по старинке у нас зовется пшеничное поле, которое правее пасеки. — Знаю это поле. Ну, значит, загрузился и от комбайнов, и по старому тракту газонул к шоссейке. Поравнялся с пасекой сигналю. Тропынин внезапно осёкся. — Стоп, машина, задний ход. Пропустил один факт. Когда ехал к комбайнам, У пасеки высадил Андрюху Барабанова. Мёду тот хотел прихватить для родственников, в Ряцентре живут. Договорили, что Андрюха будет ждать меня против пасеки на старом тракте. Подъезжаю, нет его. Посигналил глухо, тормознул, еще посигналил, ничего, значит, думаю, махнул Андрей на шоссейку пешим ходом и на другой попутке укатил. В какое время ты сигналил? «У пасеки?» — спросил Антон. «Ровно в одиннадцать», — посмотрев на часы, ответил Тропынин. «Андрей завтра прикатит из Новосибирска на Новой Ладе. Вы его порасспрашивайте толком, может, он потому и не дождался меня, что на пасеке ЧП случилось». «Барабанов в Новосибирск за машиной уехал?» «Ну, машины-то оформляют на оптовой базе облпотребсоюза, которая в Клещихе находится». Почему он через райцентр поехал? Проще было сесть на электричку. В Таёжном? 500 рублей у Андрея не хватало на ладу. Хотел в райцентре перехватить у родственников. Бирюков вспомнил, что следователь Лемакин рассказывал об автомобильном следе, пригладившем след телеги. Спросил, цыганскую подводу Сергей Павлович не видел, когда ехал по старому тракту? под воду нет а самих цыган видел когда порожником возвращался с элеватора. на шоссейке они голосовали а это уже в половине первого было Левка и роза были среди цыган не разглядел тропынин резко остановил самосвал и показал на жневье влево вот как раз на этом месте весь табор гуртоался берюков вылез из кабины и перешел через дорогу судя по затоптанной В стерне на ней не раньше, как вчера, топтались десятка-два человек. По разбросанным консервным банкам можно было догадаться, что люди здесь даже обедали. Пыль от беспрестанно проносящихся по дороге машин успела прикрыть жневье, поэтому искать что-то характерное было бесполезно. Антон знал это место еще с детской поры, когда на нынешнем жневье в летнюю пору густо кудрявился фиолетовый клевер. До Серебровской пасеки отсюда было километра два, а до железнодорожного разъезда Таежный, где нашлась цыганская лошадь, около пяти. Через дорогу от Жневья до самой Серебровки тянулись густые березовые колки. Неожиданно вспомнилась фотография, завязанной в хозяйственную сетку банки с медом на цыганской телеге, Антон подошел к самосвалу и спросил у Тропынина. — Сергей Павлович, в какую посуду Андрей Барабанов хотел меду взять? — Стеклянную трехлитровую банку. В сетке он вез из Серебровки, — ответил Тропынин. — А что такое? — Так, ничего, — сказал Бирюков. едва Антон сел в кабину, Тропынин включил скорость и посмотрел на часы. — В Серебровку... — Вас отвезу, да и еще одну естку на от раздела Обещал бригадиру сегодня рекорд поставить. — О Розе что-нибудь можешь рассказать? — А что не говорить? Свиду. Роза легкомысленная, но на самом деле строгая.